Допустим, существо, подобное Векслингу, шатается по одному из таких городов. Интересно, сколько бы ты взял, чтобы немедленно схватить такового живым? Я не нанимаюсь ловить чудищ в людных местах, — пожал плечами ведьмак. Может пострадать посторонний. Ты так печешься о судьбе посторонних? Так пекусь. Потому что, как правило, за их судьбу обвиняют меня, и мне грозят последствиями. Понимаю. А скажем, не была бы забота о судьбе посторонних обратно пропорционально размеру платы? «Не была бы». «Твой тон, ведьмак, мне не очень нравится. Но не в том дело. Я понимаю, что ты хочешь этим сказать. Хочешь сказать, что не намерен сделать того, о чем я мог бы тебя попросить, причем размер платы не имеет значения. А характер оплаты?» «Не понимаю». «Не думаю». «И все же». «Чисто теоретически», — сказал ли Шарель тихо, спокойно, без злобы или угрозы в голосе.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 «Гляньте», — вдруг сказал Низушек, — «кто-то к нам спешит». «Бежим!» — взвыл Лютик. «Спокойно, спокойно!» — широко улыбнулся Дайнти и прошелся по шевелюре пальцами. «Я его знаю. Это Андатр, о местный купец, казначей цеха. Мы вместе торговали. Смотрите, какая у него мина! Словно в штаны наделал. Эй, Андатр, о ты не меня ищешь?» «Клянусь вечным огнем!» — просипел Андатр, о сдвигая на затылок лисью шапку и вытирая лоб рукавом. Я был уверен, что тебя заточат в казематы. Истинное чудо. Поразительно. С твоей стороны, — ехидно прервал низушек, — очень мило поражаться. Порадуй нас еще, скажи, почему. Не прикидывайся дураком, Бибервельд, — поморщился андатор. Весь город знает, сколько ты огреб на к о ш е н и л и Все об этом только и болтают. Небось, и до иерархии дошло, и до ш а р е л я какой ты ловкий, как хитро воспользовался тем, что произошло в повесе. О чем ты, андатор? О боги, прекрати мести хвостом, будто лиса. «Ты кошениль купил?» «Купил». Воспользовавшись плохим спросом, заплатил авализованным векселем, не выложив ни гроша наличными. «И что?» «За один день распродал весь груз в четыре раза дороже, да еще и за звонкую монету. Может, станешь утверждать, будто тебе случайно повезло?» «Мол, покупая кошениль, ты ничегошеньки не знал о перевороте в повесе». «О чем? О чем ты болтаешь?» «В повесе был переворот», — р я в к н у л андатор. «И это, как там ее? Леворюция. Короля рыда свергли, теперь там правит квантисинидов». Двор и в о й с к а рыда одевались в голубое, потому тамошние ткачи покупали одно и н д и г о а цвет тесенидов — пурпур. Индиго тут же упала в цене, а кошениль пошла вверх. И сразу стало ясно, что именно ты, Бибервельд, наложил лапу на единственный доступный груз. Хе! Да, Инти, задумавшись, молчал. «Хитро, Бибервельд, ничего не скажешь», — продолжал андатор. «И никому ни слова, даже друзьям. Шепни ты мне, глядишь, мы бы все заработали. Даже факторию можно было бы совместную основать». Но ты предпочел один, втихую. Твоя воля, но и на меня теперь не рассчитывай. О, в е ч н о й а г о н ь а ведь и верно, что ни низушек, то самолюбивая дрянь дерьмо собачье. Мне, к примеру, Виме Вивальди никогда овали на векселе не дает, а тебе — запросто. Потому как вы с ним одна банда, вы — нелюди, окаянные низушки и краснолюды. Чтоб вас холера!» Андатр сплюнул, развернулся и ушел. Дайнти, задумавшись, ч а с о в в голове так, что о шевелюра хрустела.